Дэнни Кинг. Дневник грабителя. Глава первая. Фред в бешенстве. «Чего?» — спрашивает Оли, черт знает в который раз направляя свет фонаря прямо мне в лицо. «Надо взять инструкцию». «Какую еще инструкцию?» «По эксплуатации видока». Оли дважды обводит комнату фонарным лучом, а я вожусь с кабелями отсоединяя их от задней стенки видеомагнитофона. Свет опять устремляется мне прямо в лицо. «Зачем нам инструкции?» Электрик сказал обязательно взять все руководства. «А где они?» «Классный вопрос. Можно подумать, мне об этом известно больше, чем ему. Но Олли всегда такой, мастер спросить какую-нибудь чушь. От него можно услышать все, что угодно». В какой бы дом мы с ним не забрались, он непримерно начинает доставать меня вопросами типа «Где тут сортир?» или «А, долго мы тут пробудем?». Однажды, когда я выяснил, что мы вломились в дом студента-медика и сказал об этом Олли, он тут же осведомился, какая у студента группа крови. На подобный бред я много лет отвечаю неизменным. Откуда мне знать, черт возьми? По-моему, любой нормальный человек на месте Олли давно уже понял бы, что я под этим подразумеваю. Откуда мне знать, чёрт возьми? Ведь это не мой дом, я здесь не живу. Загляни вон в те ящики наверху. Оля заглядывает в ящики, а я протискиваю руку дальше с намерением выдернуть последний кабель. Потом вытаскиваю видах с полки и несу к задней двери. Через неё мы и проникли в этот дом. К остальным приготовленным вещам. Огромному телеку, ноутбуку, микроволновке, миниатюрному музыкальному центру, автоответчику, видеокамере, кожному пиджаку. Бутылки на три четверти заполнены скотчем, для личного потребления позднее, и набору замечательных клюшек для гольфа. Некоторые взломщики выносят из домов и мебель, но я в подобные игры не играю. Слишком много с мебелью мороки. Моя специализация – бытовая техника. Мест она занимает мало, а стоит прилично. В этом смысле выгоднее, конечно, драгоценности, но в действительности их существует не так много. Образ героя рекламных роликов milk Трей», карабкающегося по водосточной трубе, чтобы украсть диадему «Леди Фэншоу», не что иное, как продукт телевизионной индустрии, так сказать, романтический взгляд на грабительство. Однако, если бы Раффлс забрался в этот дом, то, уверяю вас, он тоже предпочел бы аппаратуру всему остальному. «Ты про это говорил?» – спрашивает Олли, показывая мне инструкцию с надписью, отпечатанной крупными буквами на обложке правила пользования вашим новым видеомагнитофоном. «Да, про это. Возьми». Он протягивает мне инструкцию. «Положи себе в карман». «В мой карман она не поместится». Еще одна из характерных особенностей Олли – он вечно набивает карманы разной дрянью. Буквально минут через десять после того, как мы приходим в какой-нибудь из домов, у него в брюках уже припрятано полтонны хлама, за который потом не получишь и пенни калькуляторы, ручки, дешевые электронные часы и все, что блестит и привлекает его внимание. Как-то раз ему на глаза попалась большая бутыль с медиками, одной и двух пенсовыми монетами. Эта старая ворона пересыпала их все, чуть больше девятнадцати фунтов себе в карманы, а некоторое время спустя, в спешке сматываясь, едва перебралась через забор. Сукин сын. «А что у тебя в кармане?» – спрашиваю я. «Шахматы?» «Шахматы?» «Да, замечательно вырезанные фигурки складная доска. Я увидел их на кофейном столике в соседней комнате». «Ты ведь ни черта не смыслишь в шахматах», — говорю я, осознавая, что перегибаю палку. Если честно, я понятия не имею, умеет ли Оля играть в шахматы. Об этом у нас с ним никогда не заходила речь. Не исключено, что он действительно ни хрена в них не смыслит, как тот придурочный очкарик, который вечно всем проигрывает а, может, наоборот, не уступает в мастерстве самому Гарри Каспарову. Я знаю о них достаточно для того, чтобы загореться желанием приобрести эти штуковины. У меня вообще нет шахмат Тебя хлебом не корми, да и стянуть какое-нибудь старое дерьмо. Может, для разнообразия попытаешься на некоторое время стать профессионалом? Думаешь, я не видел, как несколько минут назад ты запихивал себе в карман те диски? Кто, черт возьми, сказал, что ты имеешь право указывать, что мне можно, а что нельзя здесь брать? Не твое собачье дело. Считаешь себя боссом? А с какой-то стати?» «Отлично, — сказал, — наверняка подумал он. «Давай сюда», — говорю я, сдаваясь и засовываю инструкцию себе за пазуху. Мы с олей редко ругаемся. Если бы вы увидели нас в кабаке или... Или же в любом другом месте, где мы бываем вдвоем, то определенно решили бы, что еще не встречали более дружных, чем я и он парней. Просто во время работы, но ну вы понимаете, о чем я, Мы оба постоянно пребываем в сильном напряжении. Меня все время преследует такое чувство, что мой напарник работает плохо, слишком часто отвлекается на разную ерунду, а при возникновении опасности не задумываясь, бросит меня на растерзание копом. Уверен, и Оля ощущает то же самое, только я во время работы никогда не занимаюсь разными глупостями, в этом плане ему жаловаться не на что. «По-моему, того, что мы выбрали, вполне достаточно, — говорю я. Пора сваливать». Я беру микроволновку, видак и кожаный пиджак. Вообще-то, если бы я надел пиджак на себя, то смог бы взять что-нибудь еще, например, камеру. Телек, естественно, оставил бы для Оли. Хватай, что сможешь, отнесем в фургон в первую партию. Я прислоняю свой груз к стене, достаю ключи от фургона и беру их в зубы. Лучше сделать это сейчас, чем шарить по карманам на углу улицы со всем этим добром в руках на глазах у выглядывающих из окон соседей бедолаги дом которого мы только что обчистили. «Готов?» «Подожди», — отвечает Оля, — «где здесь сортир? Мне вдруг захотелось по-большому». «Что? Да ты в своем уме! Давай перетаскаем все в фургон и поскорее смоемся отсюда». «Я чувствую, что через минуту взорвусь», — говорит Оля с таким выражением лица, какое бывает у всех людей, жаждущих облегчиться. «Почему ты не сходил в сортир перед тем, как мы сюда поехали?» «Простите, пожалуйста, тогда я не испытывал такой нужды». Лицо Оли напрягается сильнее. «Послушай, я и сам надеялся, что по-нормальному справлюсь с работой, уж потом спокойно обосрусь, но так не получается». Он смотрел на меня, а я на него сквозь темень, заполняющую гостиную. «Терпеть я больше не в состоянии, еще немного, моя задница просто лопнет». С этими словами Оля отправляется на поиски сортира. «Наверное, следует подняться на второй этаж, так ведь?» — Не знаю. Давай побыстрее, — отвечаю я. — Идиот! — бормочу я себе под нос. — Все будет в порядке, не паникуй. Мы можем пробыть здесь хоть всю ночь. В этом он в некотором смысле прав. Владелец дома, в котором мы вломились, работает пожарным. На него нас навел один парень, часто наведывающийся в ближайшую пивную. Навел, естественно, за определенную мзду. Какой дурак станет предавать своих знакомых, если ему не предлагают за услугу хорошей выпивки? Короче говоря, пожарный Фред на этой неделе каждый день работает в ночную смену, и на ограбление его дом у нас есть не меньше восьми часов. Однако зачастую взломщиков ловит вовсе не хозяин, а сосед или соседушка из дома напротив, наблюдающий за окрестностям при помощи бинокля, чуть отодвинув шторку на окне. Подобные занятия относятся к сфере так называемого соседского шпионажа. Сюда же причисляются и чаепития по вечерам в среду с обсуждением выдающейся на улицу пристройки кухни дома номер 18. И перемывание косточек Венди, дочери Одри, которую кто-то видел за магазинами в компании экспедиторов курящей, а ведь она еще и школу не окончила. И обмен впечатлениями о въехавшем в дом номер 43 семействе негров, а также о падении цен на жилье. Все это соседский шпионаж, распускание сплетен, или точнее, сование носа не в свои дела. «Только не стягивай перчатки», — спокойно говорю я вслед Оли. «Почему это? Думаешь, копы захотят снять отпечатки пальцев с моей задницы?» — доносится до меня откуда-то сверху его ответ. Пока Оли на втором этаже, я еще раз внимательно оглядываюсь вокруг. Осмотр помещения перед уходом, если у тебя есть свободная минутка, никогда не бывает лишним. На серванте фотография Фреда, или как его там зовут, не знаю. Он в форме, рядом с ним чудаковатая старикашка и старушонка, наверняка родители. Этот Фред довольно здоровый и малый, смотрит в объектив фотоаппарата с чувством собственного достоинства. Его старики тоже. Я разглядываю снимок недолго. Забивать себе голову мыслями о людях, которых обчищаешь во избежание зарождения каких-нибудь чувств к ним, не рекомендуется. Ни за что не согласился бы, например, провести целый день в магазинчике на углу наблюдая за тем, как с утра до ночи в нем работает мистер синг Как он расставляет товар по полкам, следит за ним, и как подсчитывает жалкие гроши, полученные за 14-15 рабочих часов в сутки. Именно этими деньгами он расплачивается за аренду помещения, на них же кормит семью, а какую-то часть откладывает на будущее, чтобы через несколько лет быть в состоянии платить за учебу сына в университете. Знать обо всех этих вещах тебе ни к чему. Ты не должен о них беспокоиться. Для тебя важно единственное, чтобы мистер Синг не смотрел в твою сторону, когда ты проходишь мимо полок с моющими средствами. «Бекс, а, Бекс!» — зовет меня откуда-то со второго этажа Оли надрывным полушептом. Так обычно делают люди, которые хотят, чтобы их услышал кто-то конкретный, и в то же время не желают привлекать к себе внимание. Кот весьма глупый, по-моему, в подобных случаях лучше просто говорить обычным тоном. «Чего тебе?» — отвечая я таким же полушептом. Мне нужна туалетная бумага, здесь ее нет. Что, — Что-что? — переспрашиваю я в отчаянной надежде на то, что ослышался. — Туалетная бумага, мне нужна туалетная бумага, принеси рулончик. — Боже праведный! Где я возьму его? — Откуда мне знать, черт побери? Ведь это не мой дом, я здесь не живу! — говорит он. С пару мгновений я ворчу и ругаюсь в темноте, и подумаю, не погрузить ли мне самому вещи в фургон не смотаться ли отсюда без Олли. Нет, какой-то внутренний протест удерживает меня от подобного шага. Наверное, в детстве я смотрел слишком много английских фильмов о войне, снятых в 50-е. Жестокий враг наступает, боеприпасы на исходе, а Кеннет Мор, хоть у него и ранена нога, до последнего остается со своим взводом. Никогда не бросай своих, твердили герои этих фильмов. Никогда. Вообще-то и Ричард тот наверняка всерьез усомнился бы в справедливости этого лозунга, если бы кто-то из его бойцов, подобно этому кретину Олли, каждые пять минут отвлекался от дела, чтобы погадить или набить карманы шахматами. «Бекс, а, Бекс, ты слышал, о чем я тебя попросил?» «Подожди, подожди, я ищу бумагу». Я открываю выдвижные ящики на кухне, нижние и верхние, заглядываю под лестницу, в общем, во все места, где у большинства людей лежат запасные рулоны туалетной бумаги и прихожу к выводу, что пожарный Фред смотрит на хранение подобных вещей как-то по-особому. Продолжая поиски, я вдруг ясно осознаю, что мы занимаемся сегодняшним делом чересчур долго, что давно должны были исчезнуть из этого дома, что в данный момент нам уже следовало находиться в пути. Я понимаю это, потому что ощущаю внезапно вспыхнувшее острое желание покурить. По окончании работы во мне всегда просыпается жажда никотина. Вот и сейчас организм дает знать, что я должен ехать домой, а не играть в поиски туалетной бумаги. Только не поймите меня неправильно. Моя потребность в сигарете – это не какой-нибудь сексуальный ритуал, не смакование заслуженной доли табака после почти равноценному оргазму побега из очередного ограбленного дома. Я просто хочу покурить. Я курю каждый день, и, как все курильщики, испытываю нужду в сигарете, когда заканчиваю работу. Теоретически я мог бы спокойно покурить и здесь но я никогда так не поступаю, воспитание не позволяет. Многим людям не нравится, когда в их доме кто-то дымит. Понимаю, слышать подобные вещи от такого человека, как я, представляется вам смешным, но прошу вас, имейте по отношению ко мне хоть немного уважения. туалетной бумаги я так и не нахожу, поэтому решаю, что остаток от рулона кухонных салфеток и полотенца вполне сойдут для удовлетворения потребностей оли Не успеваю я подняться до середины лестницы, как оказываюсь в облаке невыносимого зловония. Я отступаю на ступеньку назад, закрывая нос полотенцем и вытирая выступившие на глазах слезы. задница и оля определенно не все в порядке. Я прекрасно знаю, что чужое дерьмо всегда пахнет гораздо ужаснее своего собственного. Но дерьмо у Оли, ей-богу, нечто из ряда вон выходящее. Запах настолько кошмарный, что я не представляю себе, когда иду до верхней ступени лестницы. Наверное, Оля питается дерьмом. Вот из него и выходит в десять раз более вонючая дрянь. Ты принесешь, наконец бумагу или нет? орёт Оля, выглядывая за двери туалета сквозь завесу произведенного произведённого им ядовитого смрада, и явно не замечая его сильного Вот, лови, кричу я, бросая наверх рулон кухонных салфеток. Он падает, не долетев до верхней ступени, и катится назад ко мне по пути разматываясь. Примерно в то время когда я прихожу к выводу, что до смерти не хочу находиться в этом доме, во входной двери за моей спиной поворачивается ключ. В прихожей появляется отработавший тяжелую ночную смену Фред. Он таращит глаза на двух незнакомцев, которые наполнили его собственный дом нестерпимой вонищей и размотали на лестнице кухонные салфетки. С его физиономией сейчас только картину писать. Обо всем этом я могу лишь догадываться, потому что обернуться у меня нет времени секунду, когда Фред раскрывает дверь, я со всех ног устремляюсь наверх, а рулон салфеток катится дальше вниз. Я чуть ли не сшибаюсь, но Колли, влетая в туалет, и только теперь осознаю, что совершил чудовищную ошибку. Воняет здесь просто убийственно. Ей-богу, убийственно. Я опускаюсь на колени, суматошно ища глазами освежитель воздуха. Раздается стук в дверь, который я закрыл за собой на замок. «А ну-ка, выкатывайтесь оттуда, грязные ублюдки Я пристрелю вас обоих!» Мне не нравится, что он обращается к нам двоим. Грязный ублюдок среди нас всего один, но в данной ситуации это уточнение никого не интересует. «Быстрее дай мне эту фигню, я в эту задницу!» — кричит Оли, протягивая руку за полотенцем, превратившимся для меня в респиратор. При любых других обстоятельствах я послал бы его куда подальше, но нынешняя ситуация исключительная. «Вылезайте оттуда!» – требует Фред, продолжая колотить в дверь. Через несколько секунд раздается треск выламываемого шпингалета. Я подскакиваю к двери и наваливаюсь на нее всем своим весом, чтобы выиграть еще чуточку времени, за которое Олли успеет натянуть на задницу брюки и застегнуть их. Я придумываю, что сказать Фреду. На ум приходит единственный – «Пшел к черту!» Конечно, если бы я был поэтом или Ноэлем Кауэрдом, или Майклом Берримором я подыскал бы для взбешенного пожарника, рвущуюся в уборную, какие-нибудь более забавные слова. Но я не тот, ни другой, ни третий, поэтому останавливаясь на пшел к черту. Я мысленно повторяю эту незатейливую фразу еще пару раз, хотя прекрасно понимаю, что ни к какому черту Фред не пойдет, и что он мечтает сейчас только об одном — проникнуть в сортир и свернуть мне шею. «А ведь он здоровый как бык», — думаю я. «Здоровый. Здоровый». «Здоровый!» «Как открывается это окно? Где ключ? Почему этот козёл вернулся домой так рано?» – тараторит Оля, дёргая за ручку окна. «Считаю до трёх!» – угрожает из-за двери Фред. «Да разбей это чёртово окно!» – ору на Олю. «Долбани по нему чем-нибудь!» Оля понимает меня с полуслова, хватает в одну руку кружку для бритья во второй унитазный ёрш, бьёт ими по оконному стеклу и ныряет в образовавшуюся дыру шлепаясь на землю раньше, чем последний осколок. Фред мгновенно просекает, что мы задумали, и быстро несется вниз с намерением поймать нас на улице. Я тоже не медлю, Молниеносно прыгаю во тьму за разбитым окном, слегка порезав при этом ногу. И только пролетая половину расстояния до земли, вдруг задаюсь вопросом. Интересно, не лежит ли Оли прямо подо мной? Может, упал неудачно, потерял сознание и нуждается в медицинской помощи? «О, нет, только не это!» Нижние части моих ног ныряют в клумбу с нарциссами, а все остальные части меня врезаются в газон. Колени, руки, нос и подбородок болят уже до того момента, когда мне в бок наносят удар ногой. «Здоровый! Здоровый!» Я судорожно стараюсь подняться, но Фред не даёт мне такой возможности. Щедро одаривает меня пинками, а по затылку пару раз заезжает кулаком. Поняв, что сопротивляться не имеет смысла, я сжимаюсь в комок, принимая положение зародыша, и покорно отдаюсь во власти этого здоровяка. Тут он внезапно валится на меня и потрясенно смотрит куда-то вверх. Я вижу Олли, уверенным жестом замахивающегося лопатой, бьющего ею прямо по башке Фреда. Фред в считанные доли секунды носится в противоположной полному здравию сферы, туда, где он вовсе не желает находиться. Это видно по выражению его лица. Преободрённый, я выбираюсь из-под Фреды, отползаю в сторону, а Оля наносит ему по башке, а потом по ногам ещё несколько ударов лопатой. Давай прикончим эту скотину, обращается он ко мне, надеясь, что я к нему присоединюсь. У меня от боли ноет всё тело. Оля опять замахивается, но я останавливаю его и тяну за рукав к задним воротам. Чёрт возьми, Оля, давай побыстрее смоемся отсюда. Мы бежим к фургону. Я должен был бы, подобно Олле, возгореться желанием прикончить эту скотину, но решил, что с Фреда довольны и того, что он получил. Мы бежим по ночной темноте к фургону. Я в бешенстве, главным образом от осознания нелепости ситуации. Любой, кто взглянул бы на нее со стороны, решил бы, что во всем произошедшем виноваты только я и Олли. Как несправедливо.